Голова двадцать он просто к тебе ни разу не придирался, — пробурчал Вася Уткин. — Вот и говоришь, что нормальный. А никакой от Ковалев не ненормальный. Придирки одни от него и слышно. — Ну, не знаю, — пожал плечами Алин Конжиев, придерживая поводья своего гнедо в яблоках жеребца. — Мне он ничего плохого не делал и не говорил. Ходит, не видно, не слышно. Ну и все. — Это тебе не видно, не слышно! — ухмыльнулся Ильяс Сагдиев, поглядывая, куда наступает его кобыла. — Это потому, что, Алим, ты сам тише воды ниже травы, а по мне так наш новый зомбой очень неприятный человек. Послушав их разговоры, я пришпорил коня огонька, когда идущая за нами след вслед кобыла Сагдиева стала скалить желтые зубы, догоняя и укусить огонька за круп. Сегодня мы шли на левый фланг, в горы, двигались усиленным нарядом. Раньше мне никогда не доводилось ходить в эти места. Обычно наряды ходили в горы на несколько суток. Так приключилось и с нами. Левый фланг, тянувшийся сначала у самого Пянжи, уходил потом на вершины бедо. Если у реки нас сопровождали редкие заросли Лоха и Тамариска, произраставшие вдоль берега, А система бежала с змейкой, то поднимаясь на невысокие скалы, то сползая в низины, то дальше, через несколько километров, шел резкий подъем. Тот самый подъем, где когда-то сбежала от Клима Вавилова Амина во время стрелкового боя с душманами Исуфзая. Дальше подъем только усилился. Начинались крутые скалы и каменистые ущелья. Глиняные осыпи грозили здесь пограничникам постоянными обвалами. КСП тут уже не встречалось, но столбы системы по-прежнему перекрывали путь возможным нарушителям государственной границы. Когда-то не так далеко от этих мест наш отряд вместе с особистами преследовал душманов, и мы спасались от оползня. Чтобы подняться выше, следовало миновать черные скалы, базальтовые выступы, где легко было устроить засаду. За ними еще через несколько километров от заставы начинались высокогорные волчьи тропы. Воздух тут был уже разреженным, а температура даже летом могла падать до нуля градусов в ночное время суток. Система же шла далеко в тылу и почти ничего не напоминало нам о том, что мы идем у самой границы. Если бы кто-то еще пошел по этим опасным местам, спутниками ему были бы только холодный горный ветер, шумящий в ущельях, Да негромкий гул пянжа, тоненькой блестящей лентой, текшего далеко внизу. Иногда где-то вдали можно было услышать приглушенный крик горных козлов. Даже кони опасливо выходили по этим узким опасным тропам, то-то-то там, переходящим в серпантины. Пограничную тропу здесь выделяли каменные туры, пирамиды из камней, которые сложили когда-то пограничники, несшие свою службу давным-давно. Время от времени попадались и красные ленты. Приложенные к турам или привязанные к низкорослым деревьям или кустам, они тоже отмечали нам путь. Волчьи тропы — опасное место. И никаких душманов здесь не надо, чтобы это понять. Таран посылал сюда только стариков, кто уже как минимум год мерил шагами километры государственной границы. Сегодня в нашем конном наряде было шесть человек. Вел нас старший сержант Мартынов. Вместе с нами шли Сагдиев, Гамгадзе с и Алим Канджиев. Ну и мы с Васей Уткиным. Пусть Уткин не отслужил еще года, но таран поставил в наряд именно его. Видимо, решил, что пограничник достаточно крепок для такого перехода. Ну что ж, ведь надо когда-то начинать. «Хватит вам языками молоть!» — крикнул им Мартынов, следовавший первым. «Будете так болтать, голова закружится!» «Ну-ка, растянуться! Я вперед уйду! Держать дистанцию!» Вышли мы ранним утром, когда солнце еще не появилось на горизонте. К полудню достигли волчьих троп. Наряд, сжавшийся до одного-двух метров между лошадьми, чтобы преодолеть сложный обрывистый участок и подстраховать друг друга, со временем растянулся по неширокой тропе, которую стилал щебень. Стал двигаться дальше разреженной цепью. Я укутался в бушлат. Под окнами огонька шуршал щебень. Нынче туман упал на эти горные вершины. Что-то рассмотреть можно было едва ли не в десяти метрах от себя. Шли так, чтобы каждый видел круп впереди идущей лошади. Я глянул на часы, достал компас. И тут скачет, — прошептал я тихо, когда стрелка снова в назначенное время сдвинулась с места. Таран знал о странном поведении компаса. Знали об этом и в отряде. Однако нам не поступало никакого приказа относительно этого явления. Потому я только время от времени проверял, не изменились ли промежутки между срабатываниями неизвестного датчика. Они не менялись, а вот интенсивность. Здесь, в горах, стрелка колебалась сильнее, больше отклонялась от севера. Когда я рассказал об этом Мартынову, он сказал мне то, о чем я бы и сам догадался. «Наблюдай, Саша, если что, доложи». Внезапно я увидел, как впереди идущая лошадь с Мартыновым в седле заплясала под ним. провод про! крикнул Мартынов, а затем раздался другой, чужой голос. Помогите, помогите, быстрее! "Ата, жарды, малыбки Дим, — крикнул мужчина по имени Карим. Потом он прислушался, придерживая рослых лошадей за усы, подставил ухо расщелине. Уж он умер уже? спросил Уткин немного гнусаво. Карим был высоким и крепким парнем лет 28. У него было смуглое, скуластое лицо и слишком широкие для киргиза глаза. Хотя говорил он именно, что на киргизском. Не похож был он на горца. Слишком гладкая кожа, совсем не изрезанная морщинами от местных ветров. Глаза широкие, несмотря на рыболепный тон, серые, внимательные, а еще холодные. Карим носил старую афганку и грязные армейские сапоги. Что страны не советские. На поясе у него висел нож в деревянных ножнах. Другого оружия у парня не оказалось, если не считать старинной винтовки Мосина, что была приторочена к седлу одной из его лошадей. Как я понял, отцовской. Карим удивительно чисто для горца говорил на русском. Слово остальных пограничников это не сильно-то настораживало. А вот меня — да. — Нет, — покачал головой Карим и сплюнул через левое плечо. — Отец живой. Там он. Упал на живой. Карима мы встретили на одной из волчьих троп. Он появился из тумана прямо перед носом лошади Мартынова и тут же попросил о помощи. Конечно, мы не растерялись. Мартынов немедленно приказал парню стоять и поднять руки. Все же ему нельзя было тут находиться, но когда он взмолился о помощи, я спросил. — Что у тебя стряслось? По словам Карима, они с отцом поднялись так высоко, потому что искали тут соседа-пастуха, ушедшего за отбившейся овцой и пропавшего где-то здесь два дня назад. На мой резонный вопрос, который я ему задал, когда он рассказал нам свою историю, «Вы знаете, что зашли на советскую территорию?» Карим только округлил глаза и ответил, «Нет, добрый человек, не знали мы, шли-шли по горам». Искали бы Каджана, и в мыслях у нас не было к вам заходить. Тогда мы решили помочь, но забрать двух неудачливых пастухов на заставу для дальнейшего, так сказать, выяснения обстоятельств. Мы стояли у расщелины. Широкая, в несколько метров, она врезалась в гору, и наша пограничная тропа проходила у самого ее края. Дно ее окутал туман, и оттого казалось, что этого самого дна у нее и нет. А та... Снова крикнул Карим куда-то вниз. А-а-а! Хрипло ответили оттуда. Говорю уже обрадовался Карим. Жив. Цел, старый отец Айдарбек, он крепкий, как гора крепкий. Потом Карим закричал вниз на русском. А, -а. Тут русские, русские пограничники, они тебе помогут, вынут оттуда. а а, -а Снова прохрипели снизу отец у меня у, -у, у карим развел сторону локтями большой но по горам ходит как молодой козлик одному мне не справиться не поднять у него нога сломанная надо чтоб двое хотя бы пошли давайте я сказал я мимолетно глянув на карима я легкий меня на веревке с подручней спускать мартынов кивнул добавил пусть конжиев с тобой он у нас парень миниатюрный алим расширил глаза — Я упасть боюсь, — сказала он несколько удивленно. — А чего ж горы суешься? — рассмеялся Мартынов. — Раз уж высоты боишься. э нет! — Конжиев отрицательно помотал головой. — Я не высоты боюсь, упасть боюсь, а сегодня... Конжиев поднял взгляд к серым окутанному туманом небу, потом осмотрел все вокруг, тоже спрятанное в сером мареве. — Сегодня на границе туман. Туман — недоброе дело. «Ну, опять он за свое!» — вздохнул Уткин флегматично. «Туман!» — напористо глянул на Уткина Алим. «Туман — плохой знак. Граница предостерегает». «От чего предостерегает?» — спросил я. «Предостерегает!» — Канжиев поправил на плече автомат. «От того, что обмануть могут!» Я тут же глянул на Карима. Мы с горцем успели встретиться взглядами, но потом он торопливо спрятал глаза, уставился вниз в туман, что царил на дне расщелины. «Держишься!» — крикнул мне Уткин, схватившийся за веревку. Второй ее конец закрепили на камне, лежащему у тропы, но Вася все равно держал ее над землей, чтобы о камне не перетерлась. Я, Алим и Карим спускались по ней к дну расщелины. Расщелина с этой стороны оказалась неотвесной. Здесь была сыпучая глинистая почва с вкраплениями мелких камешков. Видимо, старый Айдарбек потому и выжил, что не упал, а свалился по ней, оказавшись внизу. Нам пришлось спуститься на навскидку метров семь вниз, может больше. А потом мы достигли дна. Расщелина оказалась неглубокой. Над ней была мягкая и небольшая площадка грунта, поросшая ковром низенькой зеленой травки. Хотя края этой площадки я и не видел, но подозревал. Стоило пройти пару десятков метров, и наткнешься на обрыв, скрытый в тумане. Ходить здесь внизу нужно было аккуратно и смотреть, куда ступаешь. А так, тут же отпустил свою веревку Карим и бросился куда-то в туман. Я предусмотрительно перевесил автомат из-за спины на грудь. А понаблюдав за мной, сделал то же самое. Вместе мы шагнули в туман. Когда прошли несколько метров, увидели, что Карим сидит на корточках рядом с мужчиной, полулежавшим у камня. Старик по имени Айдарбек оперся спиной большой валун, вросший в противоположную отвесную стену расщелинную. Старый горец поджал правую ногу, вторую он выпрямил, положил ее на бедро левой рукой. На грубом, изрезанном морщинами лице Айдарбека застыла маска боли. Он щурил и без того узкие глаза, кривил большие губы, показывая нам крупные желтоватые зубы. Одет он был в старый волчий чепан, поверх плотной куртки, утепленные штаны и кожаные сапоги с крепкими подбитыми подошвами. На широком ремне старик носил охотничий нож в мягких кожаных ножнах. «А — Ата, проговорил Карем, снимая с пояса армейскую фляжку. «Воды — Воды? Старик покивал, принял ее отпил несколько глотков. Я внимательно рассматривал обоих, отца и сына. Странно, но они были совершенно не похожи. Если Айдарбек обладал типично киргизским, кругловатым и плоским лицом с маленьким носом, то Карим походил на пуштуна, походил и формы лица, и более светлым цветом кожи. — Видите? Нога! — сказал, обращаясь к нам Карим. — Дядь, — я опустился рядом с Айдарбеком, — на русском говорите? Старик сжал губы, сглотнул, потом глянул на меня своими маленькими орехового цвета глазами. Помедлив, он покивал. «Да!» — хриплым низким голосом сказал Айдарбек. «Говорю». «Хорошо», — я глянул на Карима. Мне показалось, что глаза его блеснули холодом и подозрительностью. Однако в следующий момент взгляд его превратился во взгляд едва ли не наивного простака. «Где болит?» Спросила старика, украдко наблюдая за реакцией Карима. — Тут... — прохрипел Айдарбек. — Нога. Он погладил себя по бедру. — Дай-ка. Я взялся ему за голень. Тут болит? — Нет. — Тут? — Да. Мы с Алимом переглянулись. — Берцова, — заключил я. — Видимо, и правда перелом. Шишка тут какая-то. — Но так не скажешь. Я ж все ж не медик. — Ну... «Ну, хоть не открытый?» — пробурчал Алим задумчиво. «Нету крови. Карим!» — я подлез под правый бок Айдарбеку. «Помоги его поднять. Будем вытаскивать». Карим нырнул ему под левую руку, и вместе мы помогли старику подняться. Тот кривился от боли, но не издал ни единого стона. Так мы и повели Айдарбека к веревке. Там мы обвязали старика, и пограничника сверху принялись тянуть его со дна впадины. Старик не кряхтел. Он мастерски помогал себе руками, умудряясь при этом оберегать сломанную ногу от соприкосновения со стеной. Алим бросил взгляд и вверх к небу. Сквозь туман можно было разглядеть серый, неяркий диск солнца. — Мы должны уже быть на следующей стоянке, — проговорил Алим. — На связь с заставой попробовать выйти. — Саша, который час? Я глянул на часы, нахмурился, потом быстро достал компас и открыл его, посмотрел на стрелку. Как по расписанию она дернулась, но на этот раз не едва заметно, как на Шамабаде, даже не на четверть окружности, как тут в горах. Она дернулась наполовину и обратилась точно на юг. Я обернулся. Стрелка указала на Карима, стоявшего за спиной у нас с Канжиевым и холодно наблюдавшего за каждым нашим движением. Артем, Март Пограничник Том шестой. Шпионские игры. Читал Сергей Уделов. Декабрь две тысячи двадцать пятого года.